Глава 6. Тридцатник, блин. В этом возрасте мои родители уже воспитывали меня. Раньше я играл в баскетбол, потому что мне нравилось, а теперь лишь из того, чтобы оставаться в форме. Скоро придётся отправлять ежегодную поисковую экспедицию вверх по прямой кишке, поглядеть, как там толстая кишка. Моцарт в мои годы уже написал большую часть своих вещей, а Курткобей Уже 2 года как умер. Что делал Бельгейст 30, Джон Леннон, а что делал я 2 недели назад, даже не могу вспомнить. Тридцатник, блин. Вечером, через 2 дня после нашего провального мероприятия, я сидел дома, смотрел по кабельному старый фильм со Сталона, и тут позвонила Линси. Привет. Линси, не узнал? Мы давненько не говорили по телефону. Как-то неудобно было звонить Присаре. Вряд ли ей это нравилось. Типичный случай ретроспективной ревности, Знаю, вздохнула Линси. Ей сама ревновала. Правда? Ну, разумеется. Женщина скорее предпочтёт увидеть экс-бойфренда в могиле, чем с другой. Женщине следует подумать об этом, прежде чем давать означенному бойфренду пинок под зад. Угу. Вздохнула Линьси, безропотно принимая шпильку. Может, не будем сейчас об этом, а? Извини, я уже пожалела сказанным. Захотелось обвинить кого-нибудь в нынешних своих неприятностях. Проехали. Мы немного помолчали, в памяти злополучным прошлым сквозь слабый шорох помех на линии ее дыхания вторила моему. Оставаться друзьями после разрыва хорошо в теории, на практике же Это какие-то вечные похороны, возвышенно трагическая комбинация грустных воспоминаний и беспрестанного сожаления. Мне не хватает наших с тобой разговоров, сказал я. Мне тоже тебя не хватает, ответила она просто. Поэтому и звоню. О, и так, когда же ты разведёшься официально? Юристы уже подготовили бумаги. Завтра у нас весёленькое мероприятие, будем их подписывать. Мне правда очень жаль, Бенни. Сара не знает, что теряет. Прекрасно знает. А ты знал? Я вовремя прикусил язык, чтобы не произнести это вслух. Наверное, будет совсем не к стати пригласить тебя завтра на ужин, спросила Линси, вроде как отпраздновать твой новый статус холостяка. Очень даже к стати, но не думаю, что мне следует встречаться с женщиной в первый же вечер после развода. По крайней мере, стой, до которой есть дело. В таком изывом положении боюсь, мои намерения могут быть неправильно истолкованы. Мной? Мной, ответил я. Да я же всего лишь хотела срочно с тобой переспать, оскربилась Линси. Тут пискнул сигнал, ожидая другой вызов. Погоди минутку, попросил я, благодарный за передышку. После щелчка раздался голос чака. Крюче Фокс Ньюс, быстро. Я схватил пульт, переключил на пятый канал и увидел Пола Сьюорда, агента Джека, беседовавшего с роем микрофонов. Я снова вернулся к Линси, попросил включить новости. Незначительный инцидент, из которого раздули Бог знает что, говорил Сьюорд. Джек Шоу вовсе не наркоман, а неудачные дни случаются у каждого. Я вполне убеждён. Через несколько дней он выйдет из больницы и вернётся к работе, дальше заговорил невидимый репортёр. Джек Шоу, чьи последние три фильма только в США собрали в сумме 340 миллионов долларов, стал суперзвездой после выхода на экраны боевика "Голубой ангел", где Шоу по иронии судьбы играет излечившегося наркомана, который мстит за убийство своей семьи. Голос продолжал бубнить, а в эфир пустили отрывок из "Ангела". Джек носится между летящими по Калифорнийской автомагистрали машинами и палит из пушки. Затем пошёл репортаж с места аварии на одной из извилистых дорог в Голливудских холмах. Со слов тошнотворно серьёзного корреспондента, Джек Шоу ехал на своём Рендж-ровере со скоростью около 100 км/ч и врезался в дерево. Автомобиль выбросило на проезжую часть, он едва не столкнулся со школьным автобусом, битком набитым детьми, а затем скатился в небольшой придорожный авраг. Как и следовало ожидать, телевизионщики в основном напирали на школьный автобус. Автомобиль шоу разменился со школьным автобусом буквально в нескольких сантиметрах страшной трагедии едва удалось избежать, говорил корреспондент. Местная полиция официально заявляет, что прямо на месте происшествия Джеку Шоу было предъявлено обвинение в хранении запрещённых законом веществ, а также вождении автомобиля под воздействием таких веществ. "Твою мать", прокомментировала Линси. Теперь на экране появился репортёр, стоявший у входа в окружную больницу Лос-Анджелеса. Врачи окружной больницы признают состояние Шоу стабильным, И предполагает, что через двое суток он сможет отправиться домой. А вот проблемы с законом у Джека Шоу только начинаются. Рик Брайан из Голливуда специально для Fox News. Позвоню Елисон, сказала Линси. Давай, я переключился обратно на Чака. Ну, дела. Это ты ещё интервью с водителем школьного автобуса не видел. Заливал на всю катушку, мол не выжмён вовремя тормоза. Джек бы всех их отправил на тот свет. Как думаешь, Джек в порядке? Говорят, стабилен. У меня в этой больничке один друг-акушер как раз квалификацию повышает. Позвоню ему, вдруг что выясню. Может, это немного встряхнёт Джека, предположил я. И он наконец поймёт, что действительно увяз. Сейчас, сказал Чак. Можешь на это не рассчитывать. Положив трубку, я понял, что смотреть Как сталоны теснит ветконговцев накаченным прессом, сил больше нет. Включил компьютер, полистал первые главы последние свои пробы пера за время работы в аквариуме. Я начал писать должно быть с полдюжины романов. В действительности один и тот же роман, к которому заходил с разных сторон, но так и не зашёл. Пытаясь передать общую атмосферу эмоционального опустошения, я никак не мог выдержать нужный тон. читал же Маккинерни и поражался, с какой лёгкостью ему удаётся пропитать своих героев и сам город мрачным духом пренебрежения к пустоте жизни. Не то чтобы я пытался подражать Маккинерни. Я, конечно, посетил недостаточно ночных клубов, недостаточно встречался с моделями, недостаточно ночей проводил без сна, балуясь наркотиками с друзьями-интеллектуалами. выпускниками элитных частных школ, чтобы хотя бы приблизиться к предмету его повествования. Но я завидовал масштабу жизненного опыта Маккинерни, способности без всяких усилий извлекать из этого опыта нужное и давать читателю ощущение причастности к изображённому миру, даже если читатель вовсе к нему не причастен, не принадлежа к какой-либо определённой субкультуре. Я не мог найти для героев подходящих декораций. И использовать в качестве контекста свою жизнь на Манхэттене, даже самую беспросветную часть, не получалось. Оттого чувствовал себя подавленным и вообще существующим в каком-то вакууме. Чем спрашивается, занимался последние 8 лет и как собираюсь создать нечто стоящее, даже если собственные переживания меня ничуть не воодушевляют. Писать после всего этого, я ясное дело уже не мог. Разделся, окинул взглядом свой голый торс в зеркале ванной, зачем не знаю. Сделал кое-как растяжку, и несколько наклонов, поймал в зеркале собственный взгляд и вдруг, застыдившийся самого себя, ретировался в душ. В душ, а не просто смывая грязь, очередной осевший на мне нью-йоркского дня. Для меня он вроде камеры сенсорной депривации, в которой якобы спал Майкл Джексон. Помести меня в ванну, Я уже через 5 минут испытываю непреодолимое желание выскочить оттуда, а вот в душе могу находиться часами. Здесь мне лучше всего думается. Я думал о Джеке, думал о Линсе, что я могу изменить в отношениях с ними. Думал о Саре, и спрашивал себя, грустно ли мне потому, что она ушла или просто потому, что и про неё я думал. Это навсегда? А оказалось нет. Печалюсь ли я? или расстраивайся, что не опечален, дружба, любовь, молодость, удовольтворение, как они скоротечны. Когда я наконец вышел из душа, подушечки пальцев сморщились черносливинами. Мои руки превратились в руки старика.